Глава пятая. Часть первая. Не переставая смеяться, самозванец моргнул. Затем ещё раз, и ещё. Когда его веки сомкнулись в пятый раз, юноша, которого узнала ещё. Прошу прощения. На процедуру ушло довольно много времени, произнёс совершенно незнакомый мне человек. Он был высоким и худоым, облёдная кожа резко контрастировала с огненно-рыжими волосами. Даже одежда изменилась, превратившись в синий, словно морской воды костюм. Я не могла определить его возраст, но ему было где-то от 25 до 45 лет. Но всё моё внимание было сосредоточено на его улыбке, похожей на распускающийся цветок. Вряд ли мне удастся забыть её в ближайшее время. Эта мягкая, добрая улыбка внушила мне ужас, и я не знала почему. Каулес, внешность которого этот незнакомец украл, был поражён увиденным. Районас за всех сил боровшейся с усталостью, молча наблюдала за происходящим. Даже Ольга Мария, которая, как ожидалось, должна была наконец вступить в противостояние с убийцей Триши, не могла пошевелиться. Реветокнула и обхватила голову руками. Жан-Марио что-то проворчал себе под нос. Ахисири, аллесас факультета политики, оттратила холоднокровие. Это продвинутая магия вида изменения. Даже костюм не исключение. Поскольку таким, как правило, занимаются на факультете зоологии, "Вы발ывали самые разные магини, так ли бывший глава Нориджа", сказал учитель. Другими словами, вид изменения был в том, что использовали ведьмов в сказках, превршия своих жорт в лягушек. Считалось, что в зависимости от техник оно могло представлять собой мощное проклятие или старую и продвинутую магию, но подробности я не знала. И бывший глава факультета современной магии, наш противник, мог эту магию использовать. Скованный барьером бывший глава факультета современной магии едва заметно кивнул. «Старые знакомые окрестили меня доктором Хартлесом. Можете называть меня так же». Хартлес. Невольно пробормотала я, глядя на мужчину, который продолжал улыбаться. Затем... «Я слышал, его так называют, потому что его сердце украли феи», прошептал мне на ухо Мелвин. По всей видимости, это прозвище было ему знакомо, несмотря на то, что он не участвовал в борьбе за власть в Часовой башне. «Украли феи?» Я вспомнил округ фей, который мы нашли на месте остановки рельсового цепелина. Насколько мне было известно, существовало несколько разновидностей фей, включая фамильяров и фантазменные виды, и что были другие таинства, которые часовой башни ещё не обнаружила. Проделки фей могут быть довольно невинными. Например, перестановка обуви или уборка в доме без разрешения. Будучи настроенными всерьёз, они оставляют подменышей вместо детей и уносят людей неизвестно куда. Говорят, что многие из похищенных фейми никогда не смогут жить в условиях современного мира. Далёкий небесный край, недостижимый даже для магии, возможно, они постыны и что-то идеальные дитя избязные. Согласно некоторым слухам, предыдущего главу Норриджа однажды похитители фей забрали его сердце, а отсюда и прозвище Heartless, то есть безсердечный. Из 12 глав факультета он единственный не являлся лордом, но его таинственность было недооценивать. Лет 10 прошло с тех пор, Я уже забыл обо всём этом. От слов Мэлвина я закусил о губу. Он был главой одного из факультетов, и его боялись даже часовой башни. Но что самое важное, у меня заболело горло от осознания того, что ещё до моего учителя он возглавлял Норридж, факультет современной магии. «Не думал, что мы встретимся в таком месте», мрачно произнес учитель. «Я не застал момент, когда вы стали главой факультета. Это произошло уже после того, как я покинул часовую башню. Улыбаясь, ответил Хартлес. Похоже, он действительно был в восторге от этой встречи. Или же ему просто было всё равно. Так сразу и не поймёшь. Кстати, вам же ещё есть что сказать. Вы ведь просто одержимы этой части любого дела, не так ли? Да. Что думаете насчёт «Why done it»? Почему он сделал это? Почему совершил преступление? В этот раз учитель послушно открыл рот. Возможно, он решил, что опровергать его слова было бы слишком утомительно. «Вы просто хотели помешать раскрытию дела», — заявил он, — «потому что ваша изначальная цель давным-давно достигнута». «Что вы такое говорите?» — в истерике закричал жен Марио, прижав ладони к вискам. «Он хочет получить мистические глаза мимолетности! Иначе зачем ставить такую кучу денег?» «Глаза всего лишь бонус. Вы бы с радостью их заполучили, но и неудача вас бы не расстроила. Я пересёк немало опасных границ только для того, чтобы лишить вас этого бонуса». Учитель с горечью жёл пальцами свою сигару и продолжил. Дальневосточным ритуалом, который вас попросил изучить лорд Анимосфея, была война за Святой Грааль. В этот раз он упомянул название ритуала, видимо, потому что необходимость скрывать что-либо от фамильяров, чьи чувства были надёжно запечатаны, полностью отпала. Война за Святой Грааль это магический ритуал, в котором семь магов призывают семь слуг и сражаются друг с другом за Святой Грааль, способный исполнить любое желание. Да, большинству магов эта война больше известна тем, что на ней погиб мой предшественник, лорд Эль-Милой. Учитывая время, его смерть, возможно, и стала причиной, по которой лорд факультет астрологии захотел изучить этот ритуал. Его губы скривились с фаркастичной улыбки. Как бы то ни было, получив результаты, лорд Анимус Фиа, по всей видимости, решил, что Великий Граль бесполезен. Я не знаю, почему именно он сделал такой вывод, но результаты изучения наверняка были очень убедительными. На самом деле мне не сложно поверить в то, что точность изучения была выдающейся, учитывая, сколько мистический глаз в нём задействовали. В часовой башне вообще преобладает мнение, что существование настоящего устройства для исполнения желаний в том ритуале на Дальнем Востоке попросту невозможно. От слов учителя у меня перехватило дыхание. Владельцы вместический глаз не только лишили голов, но и использовали в качестве рабов. Насыщенные их сожалением, мистические глаза должны были видели правду о войне за святой Грааль. В то же время изучение дало вам другую информацию, информацию, связанную с текущим делом. Хорошо. Очень хорошо. Жаль, что у меня не было ученика вроде вас, когда я возглавлял факультет. Хартлиф медленно кивнул. Однако формат этого противостояния совершенно не соответствовал его словам. Хартлиф, принявший облик ученика, а именно Коулесса, задавал вопросы учителю, как преподаватель отвечал на них. И вы ещё ни разу не ошиблись. Прошу, продолжайте. «Я делаю это не ради вашего удовольствия, но вы хотите знать правду. Если возникнет тайна, наша раса подчиняется инстинкту и всеми силами пытается её развеять. Не нужно стесняться, не бойтесь ошибиться, обнажайте истину сколько душе угодно. Я же взамен клянусь в любом случае дать ответ. Думаю, вам очень нужно это подтверждение, не так ли?» Рожеволосый мужчина требовал от учителя умозаключений словно демон. В то же время он проходил на ребёнка, который умолял поиграть с ним ещё немного. Возможно, судьбы были одинаковы. Получив информацию о немо сфере, решил отступить, значит, в основе этого дела лежит другая цель. Как я уже сказал, Лорт астрология перестал интересоваться тем ритуалом, потому что грааль оказался для него бесполезен. Очевидно, что для вас он тоже не представляет интереса. Даже если ваша конечная цель мне неизвестна, я знаю, чего вы добивались конкретно в этом деле. Ведь я ведь ло результат собственными глазами. Учитель сунул сигару в рот, сделал глубокий вдох и выдал от этого вместе с облаком дыма. Это героическая душа. Вы хотели призвать героическую душу в качестве слуги. Отлично. Хартлез взялся за лоцкана своего пиджака и восторженно поднял взгляд к потолку. Однако слова учителя породили шёпот с другой стороны. Подождите, героическая душа? То есть призрак прошлого? «Вы действительно призвали такое существо?» Жан Марио не скрывал своего беспокойства. Разумеется, Хесири и Мелвин уже знали. Ольга Мария слегка задогнулась, а на лицах Каулеса и Райна застыло мрачное выражение, несмотря на то, что они также были осведомлены. Сотрудники поезда внешне не выглядели удивлёнными, а учитель молчал. Подтвердилось то, что Хартлис призвал слугу, ту самую, с которой мы столкнулись на крыше вагона и которая приковала учителя к инвалидному креслу. Грэй сказала, что нашла странное семя внутри дитя Айнаш, пока я был без сознания. Прежде чем я успела совладать со страхом и что-нибудь сказать, учитель перешёл в нападение с очередными вопросами. «Это ведь вы его там оставили?» «Хм, зачем мне это делать?» Реальсовая цепеля на дитя Айнаш. Если поместить их на одну духовную жилу, то неизбежно возникнет искажение. Возьмём, к примеру, лист бумаги. Что произойдёт, если нарисовать две точки сверху и снизу, и поднести их друг к другу. Я представила себе это, если сложить лист таким образом, то получилась фигура с выпуклостями и вогнутостями одинаковой глубины, то есть нечто похожее на чашу. Да, образуется чаша. И искажение на самом деле возникает не в середине, а в точке, где две мощные магические сущности сильнее всего конфликтуют друг с другом. Чем равноценней их количество и качество, тем лучше результат. Например, он будет идеальным, если летит две силы остатки случайности в радистильных мёртвых апостолов. Этого, разумеется, может быть достаточно, чтобы создать чашу или котёл, но не войну за Святой Грааль. Разумеется, всё это можно адаптировать с помощью соответствующей формулы и превратить в такую великую магию, но для получения подобия Грааля, способного призвать слугу, требуется ещё пара улучшений. Например, чтобы вызвать искажение, способствующее призыву, можно внедрить ритуальное приспособление, которое возьмёт на себя роль малого Грааля. Или попытаться образовать связь с Великим Гралем в Японии?» Связь. Его рука пришла в движение, и красный огонёк на кончике сигары прочертил в воздухе воображаемую линию. Духовные жилы окутывают всю планету, даже Дальний Восток. Возможно, вы купили и обустроили участок земли в этом районе, всё для того, чтобы подстроиться под духовные жилы. Я кое-что вспомнила. Сбежав от дитя Айнаш и вернувшись на рельсовый цепелин, я заметила, что местность вокруг была странно ухоженной, Несмотря на то, что поблизости не наблюдалось никаких признаков человеческого вмешательства. Тогда у меня не было времени, чтобы задаваться вопросами по этому поводу, поэтому я так ничего и не поняла. В обостройстве земли под стать духовным жилом нет ничего необычного. У любой страны в любую эпоху это получилось естественным образом при создании столичного города. На Востоке эта техника по-прежнему популярна в виде церемоний закладки и фэн-шуй. Если применить её к рельсам Мацепелину, которые вместо обычных железнодорожных путей используют духовные жилы, то можно заранее подготовить местность, по которой он будет следовать. Разместить, например, дити Айнаш. В то же время можно также подключиться к великому Граалю в далёкой Японии. Поразительно. Это благодаря вашему опытному глазу класс Эль Милоев обрел известный часовой башни за столь короткое время. Хартлес был искренне впечатлён. Скованный цепями света, мужчина забавно нахмурился. «Мне потребовался целый год, чтобы прийти к такому выводу. Я начинаю сомневаться в себе». «Это просто ответ на ваш вопрос. Намёков и подсказок было до отвращения много, но чтобы я не извлёк из них, мне никогда не сравниться с первооткрывателями и изобретателями». «Ах да, стоит добавить, что вы, скорее всего, призвали слугу в первую ночь». «И чем вы это докажете?» Учитель будничным тоном ответил. «Слуга сказала, что это она послала мне письмо с приглашением встретиться». Та самая, которая вы вручили мне после завтрака с демонстрацией мистический глаз. Значит, я привладела этого. Пока вы притворялись ко лсом, достаточно свободного времени у вас было только в первую ночь. Вечер первого дня. Вспомнив, я чуть не ахнула.